— Плати десятку. Я дольше продержал. — У тебя голова плоская, — пробубнил шкуры гнилич, вытаскивая из кармана жеваную купюру. — Может и плоская, зато деньги приносит. Булыжник вздохнул и подошел к кучке уйбуев, которые соревновались в удерживании на голове пустой бутылки из-под виски. Поскольку других развлечений не было, турнир привлек внимание практически всех дикарей. К тому моменту, когда Дурич присоединился к болельщикам, сосуд оказался на бандане гильзы Шибзича. И, несмотря на все усилия, уйбуя довольно быстро с нее соскользнул. «Плохо держится, потому что пустая!» — проворчал расстроенный гильза. «Голова? Бутылка, дурак! Кто ж тебе полную даст?» — заухмылялись окружающие. «Надо бы в нее влить что-нибудь для балласта!» — объяснил гильза. «Странное слово...» вызвала у менее образованных сородичей законные подозрения. «Ты как меня обозвал?» «Не тебя, а бутылку, чтоб стояло лучше!» Половина Уебуев встретила последнюю фразу издевательским хохотом. Оставшиеся, не сообразившие, что именно развеселило сородичей, продолжили обсуждение научных вопросов. «Когда в бутылку долить, она тяжелее станет. Голова поломаться может?» «Не голова, а шея!» «Шея от бутылки не сломается! Я вообще на шее стоять могу!» «Покажи!» — шкурогнилич, оказавшийся рядом с булыжником, зевнул и высказал свое мнение. «Если в бутылку влить, то он это выживет нахрен!» «Кувалда?» — не понял собеседник и дурич. Шкура покачал головой и, понизив голос, проворчал. «Кувалда с не выживет! Умный хрен!» Ему явно хотелось посплетничать, и булыжник охотно поддержал тему. Опять не получилось. Тихо. Гнилич опасливо огляделся. У него тут-то повсюду. Не бетлы, а жуки. Один хрен слушают. Не работают они, успокоил нервного шкуру дурич. Я сам слышал, как копыта ругался на это. Однозначно. Может, он специально? Не, не специально. Булыжник кивнул на копыта Шибзича, самого верного пса одноглазого кувалды. Гляди, как зыркает звереныш. — Однозначно, потому что жуки накрылись. Уйбуя и еще больше понизили голоса и теперь буквально шептали друг другу в уши последние семейные новости. Стоящий в нескольких шагах от шептунов копыта счел подобное поведение подозрительным, но поскольку что именно обсуждали шкура с булыжником, шипзич не слышал, ему оставалось лишь скрипеть зубами. Вешать только за подозрение королева Всеслава запрещала.